История 15. История про выживание в кризис. Четыре правила, которые я усвоил в пандемию. Михаил Коптев. Предприниматель с 20-летним бизнес-опытом. Основатель Махаон. махаон.ком. Производство сумок. Резидент и член совета делового клуба «Эталон». Социальный инженер, сертифицированный модератор форум-формата. Формат долгосрочного взаимодействия предпринимателей в малых группах. Ведет четыре форума. Муж – Отец двоих детей. Все началось, когда я вступил в деловой клуб в 2017 году. Кругом предприниматели, много новых знаний, и я начал свой путь внедрения всего и вся. Итогом всех внедрений в производство к апрелю 2020 года стал долг в 5 миллионов рублей. Зарплата, кредиты, поставщики, аренда. С оборотом 1 миллион рублей в месяц и операционным убытком 100 тысяч рублей в месяц. В общем, технически это означало банкротство. Что к этому привело? Череда управленческих решений. Я совсем не разбирался в маркетинге, а делал упор на продукт. И так купят, думал я. Поэтому совершенно игнорировал маркетинг. То есть рекламы практически не было. Отсутствовала орган-структура. А когда начал ее внедрять, было уже поздно. Много занимался эзотерикой, а не бизнесом. Верил, что состояние первично. Кстати, и сейчас верю, но когда оно изобильно. И когда это изобильно подкреплено депозитом в банке. В общем, системы не было, вот и пробовал все подряд. К чему это привело, уже написал выше. Теперь о том, как выбирался из... <кхм> Часть 1. Маски. Помню, как все началось. У меня был шок. Я вдруг узнал, что надо закрыться. И дальше ничего. Просто ждать. Я приехал на производство и отправил всех домой на неопределенный срок. Было тяжело. Два дня у меня была депрессия. Технически я понимал, что это точно конец. Потом я пришел в себя, перестал рефлексировать и начал звонить коллегам-легкопромышленникам. С удивлением узнал, что уже два дня они шьют маски. Дальше действовал стремительно». Первый день. Позвонил технологу. За день разработали модель маски на основе запроса Минпромторга. Второй день. 70% коллектива было на работе и начали шить маски. 70%, так как часть коллектива отказалась их шить и сказали, что лучше дома посидят. Третий день. Благодаря клубу я совершил первую продажу, и эта поддержка была очень важна на тот момент. Пятый день. Отправили первую партию на Вайлдберрис. Мы были шестым поставщиком, кто привез маски на ВБ. Через неделю там было 3.500 поставщиков. Благодаря скорости, качеству и цене мы были в топе 2 месяца. Без рекламы и SEO. Представляете? Маски помогли фактически спасти производство. Четыре месяца у нас не было заказов на сумке, и мы шили только маски. Через две недели апреля, когда процесс выпуска был отлажен, параллельно я решал несколько задач. Разговаривал с сотрудниками по отсрочке выплаты долга по зарплате. Разговаривал с поставщиками об отсрочке. Сократил весь менеджмент. Точнее, он ушел сам, так как фиксов больше не стало. Сократил часть производства. Пересмотрел бизнес-модель. В момент сокращал производство. Фактически сократил на семь. 70 Из любопытного. Разбирая производство, нашли продукции на полтора миллиона рублей. И снова нам повезло. На Wildberries не было лимитов на отгрузку, так как все ринулись туда. Принимали только СИЗы. А поскольку мы грузили маски, то вместе с ними и сумки отгрузили. Все паковать мне помогала моя беременная жена. В итоге порезал костов на 70%, переехал в меньшее помещение, закрыл офис и так далее. Отсюда первое правило, которое я усвоил – быстрый или мертвый. Часть 2. Комбинезоны. 15 апреля. Через две недели. Как-то раз мой товарищ Паша из клуба пишет мне. Срочно шей комбинезоны. Спрос дикий. Дальше было так. Я позвонил своему приятелю, у которого производство одежды. Спрашиваю, что делаешь? Он говорит, комбинезоны проектируем. Я беру 500 штук. И так за два дня мы запустили комбинезоны. Первая продажа уже была на третий день. Еще до выпуска первой партии. Достаточно было просто объявить об этом в соцсетях. Дальше три месяца было достаточно тяжело. Без выходных. Я погружался в тему медицины, документы, материалы, сайт, директ и так далее. Первую тильду мне жена собрала за день. Главное, что я понял в этом процессе, что как можно быстрее нужно выставить счет и получить оплату. А так как география была «Вся Россия», то звонки начинались с двух ночи. Отсюда второе правило, которое я усвоил – «Делай сразу». Фактически мы создали продукт с нуля. Шьем комбинезоны до сих пор на контрактном производстве. Долги, кредиты, рассрочки все погасили. Вышли в плюс. Кассовых разрывов больше не было. Часть 3. Как это вообще стало возможным? Откуда такое везение? Я считаю, что благодаря окружению и моим действиям. В клубе есть такой формат – форум. Там я впервые смог рассказать, как есть. Рассказать, что у меня сложности помощи попросить. В этом было страшно признаться. Даже не так. Офигеть, как страшно было. Но не страшно в итоге, так как есть культура определенная. А главное, что признание в слабости высвобождает колоссальное количество энергии. Отсюда правило «объединяйся». И когда сложности, иди к людям. Также у меня есть природная тяга помогать людям, поэтому я часто откликался на запрос помощи в клубе в течение трех лет, а сам ничего не просил, как-то неловко было. Зато потом клуб вернул мне всю мою помощь за короткий период. Отсюда правило «помогай», «помогай», «объединяйся», «делай сразу» «быстрый или мертвый».